Наутро Джеймс прохаживался по саду, покуривая трубку с легким радостным сердцем. Черная туча над его головой словно рассеялась. Все шло к лучшему в этом лучшем из всех возможных миров. Он завершил «Тайную девятку», и отправил рукопись мистеру МакКинону, и теперь во время неторопливой прогулки в его голове складывался потрясающий сюжет о человеке с одной половиной лица, обитающем в тайной берлоге, который поверг Лондон в панику множеством убийств, леденящих кровь. Кровь же они леденили потому что у каждой найденной жертвы в наличии имелось только одна половина лица. Вторая была оттяпана, предположительно, каким-то тупым орудием. Сюжет складывался великолепно, как вдруг его внимание отвлек пронзительный вопль. Из кустов, окаймлявших струившуюся засадом речку, выскочила румяная экономка. «Ох, сэр! Ох, сэр! Ох, сэр!» «Что такое?» — раздраженно перебил Джеймс. «Ох, сэр! Ох, сэр! Ох, сэр! Ну да! Но что дальше?» «Собачка, сэр, она в реке!» «Ну так свистните ей, чтобы вылезла!» «Ох, сэр, поторопитесь, она утонет!» Джеймс последовал за своей проводницей через кусты, сбрасывая на ходу пиджак. Он твердил себе, «Я не стану спасать эту собаку! Эта собака мне не нравится, ей давно пора выкупаться, и в любом случае будет проще остаться на берегу и выудить ее граблями!» Только осел из романа Лейли Джи Розуэй станет нырять в чертову речку, чтобы спасти... И он нырнул на полуслове. То-то, испугавшись громкого всплеска, быстро поплыл к берегу, но уплыть от Джеймса ему не удалось. Крепко схватив его за шкирку, Джеймс взбежал по откосу и зарысил к дому. Экономка рысила за ним. Девушка сидела на крыльце, Над ней склонился высокий мужчина с военной выправкой, проницательными глазами и сединой в волосах. Экономка пришла к финишу первой. — Ох, мисс, то-то в речке! Он его спас! Бросился в воду и спас его! Девушка судорожно вздохнула. — Беззаветное мужество, будь я! Прах меня побери! — Да, беззаветное, чтоб мне! — воскликнул мужчина с военной выправкой. Девушка как будто очнулась от грез. — Дядя Генри — это мистер Родмен. Мистер Родмен — мой опекун, полковник Картерет. — Горжусь знакомством с вами, сар, — сказал полковник и погладил щеточку усов, а его прямодушные голубые глаза заблестели. — Ни о чем более доблестном мне слышать не доводилось, прах я побери. — Вы отважны, отважны, — прошептала девушка. — Я промок насквозь. Промок насквозь, сказал Джеймс, и поднялся наверх переодеться.